Часть 29. Петелину не прельщало наблюдать из-за постановочного интервью Кулика. Выехав с парковки, она отправилась в криминалистическую лабораторию. Там свой человек, Миша Устинов. Если он и выражается порой загадками, за ним сразу следует его коронное «Объясняю». Выйдя из машины и нажав кнопку блокировки дверей, Елена привычным движением пихнула ключ во внешний карман сумочки и наткнулась там на бумажку. ту самую, которую выбросила Варвара, вспомнила она. На ходу развернув её, прочла, что это чек из аптеки. В чеке значились всего две покупки: лекарство с незнакомым названием и шприц-пистолет медицинский. Шприц-пистолет, прочла дважды Елена. Зачем ей понадобился специальный шприц? Меня удивить? С неё станет, бетеляна припомнила своё замечание, что удивилась бы, обнаружив шприц в машине Варвары, а не в кабинете врача. Шприц в форме пистолета удивил бы ее вдвойне. В опустевшей лаборатории оставался только Миша Устинов. Интересно, он следит за временем? Хотя отлеживать бока в унылой гостинице для него еще та пытка. Лучше уж здесь, вооружившись приборами и растворами, заниматься любимым колдовством. Вот вернется в Москву, тогда будет спешить навстречу со своей подругой-журналисткой. Вспомнив о пронырливой девушке с фотокамерой, Елена решила поднять настроение головастику. Миша, ты хочешь осчастливить любимую девушку? Кулик с удовольствием расскажет ей, как он поймал очередного маньяка, и посоветует выгодный ракурс для съёмки. Лучше я вам кое-что расскажу, откликнулся Гловостик, отрываясь от приборов. Он поднял пакетик со шприцем, найденным на месте самоубийства Холодова. Видите объём? Не маленький, Петеля наприсмотрелась к маркировке. 50 мл, помог Юстинов. И в чём дело? «У меня сомнение, что живорез обезврежен». «То есть?» «Объясняю», – начал был головастик, но передумал и схватился за трубку. «Давайте позвоним судмедэксперту и кое-что уточним. Хотя рабочее время закончилось, вам, как старшему следователю, он не откажет». Пока Устинов искал и набирал номер, Елена достала чек из аптеки. Шприц-пистолет заряжается обычным одноразовым шприцем. Как правило, маленьким. Интересно, поместится ли туда 50-миллиграммовый шприц. Правда, Варвара купила его только сегодня. Зачем? Не успела Елена обдумать необычную покупку, как Миша сунул ей телефон. "Добрый вечер, Елена Павловна", услышала она в трубке голос Такаева. "Чем могу помочь?" Елена всё ещё смотрела на чек, она вспомнила, что Такаев работал хирургом во Владикавказе и может прояснить назначение купленного лекарства. Хотя это не имеет отношения к расследованию, однако многолетняя привычка не упускать из виду ни одной мелочи сработала и сейчас. Она прочла название и спросила: "Вы знаете, для чего это лекарство? Кажется, из группы антидепрессантов. Точно не знаю, моя клиентура в нём не нуждается. А в чём дело? Вы нашли препарат в крови Холодова?" "Нет, тут Миша рвётся задать вопрос. Устинов в нетерпении показал на шприц и объяснил: Я установил препарат, который Холодов использовал для суицида. Это яд, вызывающий паралич дыхательных органов. Так и есть, подтвердил Такаев, услышавший криминалиста. Смерть наступила в результате остановки дыхания. Я отразил это в заключении. Устинов наклонился к трубке. Каково содержание препарата в крови? Концентрация превышает смертельную в 4-5 раз. Верный способ самоубийства. Он знал, что выбрать. Я так и думал. Головость обратился к Петелиной. Этот яд действует мгновенно. Достаточно 5 кубиков. А Холодов выдавил всю дозу, полный шприц. Чтобы быстро и наверняка. В том-то и дело, что это невозможно. Почему? Он бы потерял сознание раньше, чем опустошил этот шприц. А если сильно надавить, предположила Петелина. Исключено. Игла слишком тонкая. Я сделал расчёты и провёл эксперимент. 5-10 мм и человек погибает. Предположим, по инерции еще 10 миллиметров выдавилось. В любом случае, в шприце должно остаться как минимум половина препарата. И вторая неувязка. Он не мог бы удержать шприц в руке. Шприц должен был выпасть. Ты намекаешь? Какие уж тут намеки. Для меня это доказанный факт. Холодову вложили шприц в руку после смерти. Иными словами, его убили, повисла пауза. Еле она понимала, что дотошный главастик все проверил и перепроверил. Если он пришёл к таким выводам, то они стопроцентные. После долгого молчания Петеля подняла телефонную трубку и уточнила у судмедэксперта. "Давид Асланович, вы указали в отчёте уровень яда в крови?" "Да, разумеется." "Спасибо." Она положила трубку. Несмотря на спокойный тон, она чувствовала себя униженной и растоптанной. Убийца переиграл её. Она считала дело раскрытым, а Живарес до сих пор на свободе. Наверное, сейчас Тайна насмехается не только над ней, а над всей группой. Как же обвёл вокруг пальца лучших московских следователей, они купились на его трюк с сложным самоубийством. Он не только жесток, но и умён. Кто же этот хитрец? Маньяк знал, что мы подозреваем Холодова, подбросил улики и расправился с ним. Живарес перехитрил всех, с горечью промолвила она, но тут же поправилась. Кроме тебя, Миша. Устинов скромно пожал плечами. Подумаешь? Это моя работа. Елена хлопнула ладонью по столу. Чёрт, зря я пообещала Марату быстро приехать. Придётся продолжить расследование. Поэтому подругу для интервью вызывать рано. Развёл руки Устинов. Интервью? А ведь Кулик сейчас будет расписывать свой успех перед журналистами. Елена стала собираться. Где твоё заключение? Давай все документы. Я должна его остановить.